Кузя сносил по дому, сбивая со своего пути то стул, то кресло, то чего-нибудь еще. Пару раз не миновала судьба быть упавшей на взниче Катюшу, но моя дочь воспринимала это со смехом. Валилась на пол, на спину, я охала, Кузьма, выросший за последние месяцы до размеров слона, как и предполагала Лина, наваливался на Катю сверху и начинал лизать ей лицо». Первые несколько раз, когда это случилось на моих глазах, я бросался на помощь дочери, стаскивал мохнатого медведя и грозно на него ругался. Но Катюша тут же начинала адвокатничать и заступаться за собаку, заявляя, что они так играют, и ей это даже нравится. На том я и успокоился. Хоть нет-нет, мое сердце йокало, стоило только Кузе уронить мою дочь. «Да, Аля, да, все раскупили». «У меня вчера очередь была на вход в кафе». «Да», — протянула Ангелина, входя в гостиную. Она разговаривала по телефону, судя по всему, с алевтиной и в последнее время их беседы проистекали уж больно часто. Но этому было разумное объяснение. Бизнес шел в гору, семимильными шагами. Мои дела тоже наладились. Ульяна, с которой я созванивался пару раз в неделю, и которая давала мне отчет по поводу наших детей, Немного отпустила вожжа, так что ее отец больше не препятствовал росту моей фирмы. Но я понимал, судя по намекам, которые не раз бросала мне роднина, недалек тот день, когда она или Михаил поставят вопрос ребром. И касаться он будет свадьбы моей и Ульяны. «Катюша, он сейчас протрёт в тебе дыру!» Хихикнула Лина, приземляясь рядом со мной на диван. Я обнял ее одной рукой и притянул к себе. Ангелина доверчиво прижалась ко мне, а я в очередной раз подумал, скорее бы уже роды Ульяны. И хорошо, что время до них летело быстрее, чем я предполагал, иначе я бы просто свихнулся. Ну и тот факт, что она ждала двойню, тоже играл на моей стороне. Кесарево сечение было назначено уже на днях. «Не протрет!» — откликнулась дочь, что лежала на ковре, И, смеясь так заливисто, что это передавалось и нам, с Линой пыталась отстраниться от лижущего ее Кузя. «Мы скоро с мамой его выгуляем хорошенько, и он успокоится». Я почувствовал, как Лина напрягается. Это ощущение передалось мне. «Сегодня у нас по плану был первый шаг к тому, чтобы вскоре мы все обрели свободу от родниной и ее папаши. Все будет хорошо». Заверил я Ангелину, которая повернулась и посмотрела на меня. «Обещаешь?» – откликнулась она тут же. Я уверенно кивнул, и прежде чем притянуть ее к себе и поцеловать, ответил. «Обещаю».